Глава 20 Белый Ниссан подъехал к офису. Кирилл велел Владу заглушить двигатель и в приятной задумчивости уставился в окно. Все шло по плану. Сделка с Антоном Хлыщевским прошла крайне успешно, как и предыдущий вечер, в компании его очаровательной жены. С ней Кирилл был очень близко знаком. Карина Хлыщевская была мудрой женщиной и всеми успехами в бизнесе Антон, сам того не подозревая, был обязан ей. А Кириллу было необходимо держать руку на пульсе, чтобы вовремя подсовывать выгодные идеи Хлыщевскому, проводя приятные часы с умной женщиной, которая тоже заботилась о приумножении состояния своей семьи. Антон уже задумывался о покупке небольшой проектной фирмы для разработки программных и аппаратных решений и последующего их представления на рынке IT-услуг. А уже Карина надоумит мужа выбрать фирму IT-проект, побочный бизнес того самого Игоря Зоза, который назначил ее исполнительным директором свою жену Ирину. На недавней встрече с главным акционером банка МБ+ Кирилл узнал, что Зоз взял большой кредит на модернизацию производства, но из-за пандемии в 2020 году фирма ушла в минус, и сроки по выплатам не соблюдались. Банк с натяжкой готов был предложить Зозу рефинансирование, но Кирилл сделал более выгодное предложение его акционерам. МБ+, откажет ЗОЗу в рефинансировании и вернет весь долг в течение месяца, а также заполучит нового крупного клиента. Отказ банка для ЗОЗа грозил бы изъятием дорогостоящего оборудования в счет долга. Тому ничего не останется, как срочно продать фирму, чтобы избежать огласки и не навредить себе в основном бизнесе. А новый владелец IT-проекта, Хлыщевский, получит перспективную компанию для разработки и производства новейших IT-технологий с уже прокачанными производственными мощностями. Довольно усмехаясь, Кирилл даже подумал взять пару дней отдыха как награду за долгие старания и провести их за городом с одной из приятных знакомых. Но переведя взгляд за окно, заметил Исаеву, которая стояла перед зданием и, высоко закинув голову, с улыбкой любовалась им. «Влад, на парковку!» «Распорядился Кирилл». Войдя в холл со стороны парковки, Кирилл снова увидел Исаеву. Она стояла у информационного стола и возмущенно качала головой крепкому молодому мужчине, сотруднику ресепшн. Кирилл остановился в нескольких шагах и окинул женщину оценивающим взглядом. Как умело она прятала соблазнительную фигуру под нелепой одеждой. Короткий серебристый пуховик, снова джинсы, но уже классические – и ботинки на толстой подошве. А ведь недавно, совершенно неожиданно, он представил ее в постели вместо Алины. от чего так возбудился, что кончил раньше, чем надеялась партнерша. Но пора было заканчивать и с Алиной. Секс для здоровья не должен иметь раздражающих последствий. Алина уже начала попытки захватывать территорию, поэтому Кирилл посматривал на Ольгу, харизматичного бармена из клуба где он часто играл в бильярд с Киреевым. Отличная задница, никакого силикона и полное отсутствие комплексов. От мысли о рыжеволосой Ольге его отвлек раздраженный тон мужчины за стойкой ресепшн. «Девушка, я еще раз вам говорю, что сюда нужен пропуск. Вы видите турникет? Вижу. Но как я могу пройти, если еще ни разу здесь не была? А пропуск мне еще не выдали». «Ну так звоните своему начальству!» — повысил голос тот. «Такой современный центр, а сервис, как на колхозном рынке!» — проворчала поднос Исаева и начала копаться в сумке. Вынув телефон, она набрала чей-то номер, долго ждала ответа, но не дождалась, и терпеливо вздохнув, снова обратилась к парню. «Я уже опаздываю. Хотите, я свой паспорт оставлю, а позже спущусь?» «Зачем мне ваш паспорт?» Но как-то же вы посетителей сюда пускаете? В самом деле, это же нережимный объект. Начала терять терпение Исаева. Тогда Кирилл медленно подошел к стойке и пристально посмотрел на парня. Доброе утро, Кирилл Саныч. Тут же вытянулся молодой человек, за ним напряженно оглянулся и Исаева. Пропустите эту женщину, она работает на меня. Недовольно выдал Барховский. Ульяна поморщилась от самого выражения и от того, каким тоном это было сказано. Как пенопластом по стеклу даже зубы свело, а при воспоминании, как она красовалась перед ним в ванной, стало еще противнее. «И вам доброе утро, Кирилл Александрович!» Сухо проговорила она, отворачиваясь к турникету. Барховский даже не посмотрел в ее сторону, едва заметно кивнул и направился к лифтам. Пройдя турникет вслед за ним, Ульяна заметила, что два лифта переполнены, а другие нужно подождать, а потом еще и ехать с хамом малоприятно. Поэтому, не задерживаясь, она свернула направо к двери на запасную лестницу. На широком табло в холле было указано, что офис «Артекс» находится на седьмом этаже. «Всего лишь на два выше, чем я привыкла подниматься в Новороссии, подумала Ульяна, легко перешагивая ступени. «И что этот хомо sapiens тут делает?» Ну что, здесь работает?» Открыв дверь в холл седьмого этажа, Ульяна уткнулась взглядом в затылок Барховского. «Не дай бог в одном офисе с нами», поморщилась она и сделала несколько шагов вперед. Оглядевшись, увидела три двери в противоположных концах холла. Вывесок ни на одной не было. «У вас черепаший шаг. У меня нет времени вас ждать», бесстрастно произнес Барховский. «Простите?» «Но я вас и не задерживаю», – недоуменно повела плечами Ульяна. «Вы во все двери по очереди будете стучать», – хмыкнул тот и твердым шагом направился к левой двери. Ульяна поежилась, скривила рожицу в спину мужчине и, следуя за ним, стала расстегивать пуховик. Лобби нового офиса выглядело роскошно. Необыкновенный песочный оттенок стены и пола гармонично сочетались с контрастной мебелью цвета индиго. Здесь уютно расположились несколько округлых кресел, диван и столик в форме зеркального куба. В углу стоял кофейный автомат. Зеленый бамбук и водопад по графитовым камням украшали стену за ресепшн. На лице Ульяны расцвела улыбка. Ненавязчивый и ставший уже родным аромат шоколада и мяты приятно защекотал в носу. А с потолка лилась знакомая мелодия, и настроение заиграло радужными красками. На ресепшен сидела незнакомая девушка, которая приветливо улыбнулась всем присутствующим и выжидательно замерла взглядом на Барховском. «О, Уля, проходи!» Рената сказала, что вызвала тебя сегодня. «Заказчики подъедут после обеда». Появилась в конце коридора Цапина, а, заметив Барховского, тут же расправила плечи, выпятила грудь и расплылась в обольстительные улыбки. «Кирилл Саныч, как же мы рады вас видеть!» «Не обобщай. Чудо!» Мысленно усмехнулась Ульяна и приветственно кивнула в ответ. «Мы? Это Валентина Первая?» Саркастично хмыкнул Барховский, а потом посерьезнел. «Валентина, для чего вам телефон?» Лицо Цапиной вытянулось в недоумении. Она замерла на границе коридора и лобби и растерянно заморгала ресницами и опахалами. «Во-первых...» «Берите трубку, когда вам звонят. Во-вторых, в следующий раз встречайте всех нерадивых сотрудников лично с пропуском и провожайте на место». Бросил Барховский и широкими шагами удалился вдаль по коридору. «Какой командир!» — Закатила глаза Ульяна, особенно после подобострастной улыбки Цапины. «Ну что, покажешь мне здесь все? И выдай мне пропуск. Я чуть не убила того амбала на ресепшн» подбодрила Ульяна Валентину. «Что он на меня кричит?» Надулась та. «А меня интересует, что он тут делает?» проворчала Ульяна, снимая шапку и шарф. «Так он тут работает». «Где?» «На тридцать первом этаже», отмахнулась Валентина и деловито обратилась к девушке на ресепшн. Нать, сделай пропуск на Исаеву, в списках есть». Ульяна досадно вздохнула и глянулась на ресепшен. «Кстати, это Надя Лапова. Она будет встречать гостей и клиентов. И, в общем, развлекать их тут. Провожать переговорку», — развела руки в сторону Валентина. «Класс, скажи!» «Да, офис супер!» — Натянуто улыбнулась Ульяна и кивнула Надежде. «Привет! Я Ульяна. Можно на «ты»?» «Привет! Рада знакомству!» — добродушно улыбнулась Лапова. А затем Цапина взбодрилась и повела Исаева вдоль длинного коридора со стеклянными стенами, за которым находились рабочие места. Новый офис издательства, оформленный в стиле Open Office, впечатлил своими просторами, затемненными стеклянными стенами, мягким освещением, удобством расположения кабинетов и эргономичными рабочими местами. Их здесь было гораздо больше. Видимо, грядет серьезное расширение. С ликованием заключила Ульяна. Приятно было осознавать, что компания активно развивается, и кухня, о которой мечтали все сотрудники, была великолепна. Встроенная посудомоечная и кофемашина, холодильник, высокие столы-стойки по периметру и высокие табуреты, тематические постеры, дизайнерские лампы под высоким потолком. Современная, блестящая и пахла кофе с ароматом вишни. Ульяна сглотнула и довольно улыбнулась, а когда перевела взгляд на прозрачную стену, увидела за ней Ренату. «Супер!» – одними губами проговорила ей Ульяна и подняла вверх большие пальцы. Маевская радушно подмигнула и вошла в кухню. «Ну все, я пошла. Вдруг шефу нужна?» – заторопилась Валентина и заскользила на носочках по глянцевому полу. «Привет поближе. Пойдем покажу гардеробную, а потом ко мне на летучку», – сказала Рената. Ульяна живо переоделась в платье и туфли, взяла планшет и поспешила в кабинет главреда. Отчитавшись по трем проектам, которые нужно было сдать только на следующей неделе, Ульяна разыскала свой отдел и восхищенно замерла на входе. В новом кабинете было шесть рабочих мест, органично отделенных друг от друга для звукоизоляции стеклянными перегородками. Много света и воздуха. Посредине стоял стеклянный стол для работы с эскизами. Марина, Айгуль и Антонина сидели на местах у окна во всю стену, как обычно в наушниках, и сосредоточенно работали. Мирослава, закинув ногу на ногу, обрабатывала ногти маслом за столом у стеклянной стены, выходящей на коридор. Свободными оставались два места – в дальнем углу у окна и в углу справа. «Привет! Как вы тут? Здесь очень красиво!» – вошла Ульяна. «Привет, привет!» Радостно откликнулись по очереди девчонки, кроме березины, которая окинула Ульяну с взглядом и продолжила заниматься своими пальчиками. Ты куда пропала? Решала жилищные вопросы, а то все в попыхах, только прилетела, сразу вышла на работу. Некогда было сделать все по-человечески. И где же мое место? Твое там, привстала Антонина и показала пальцем на место у окна. Я туда твою коробку с вещами поставила. — Ничего себе! — радостно улыбнулась Ульяна и прошла к уютному уголку, из которого с одной стороны открывался вид на Москву-реку, с другой — на весь отдел. Я шла сюда и мечтала о месте у окна. — А где наш мужчина? — Ты про того хлюпика? — Он теперь сам по себе! — усмехнулась Мирослава. — Ой, ну хватит, Слава! — возмутилась Антонина. «Петра перевели в отдел веб-дизайна, а сюда еще нового сотрудника возьмут». «А я вам такой тортик испекла», вынимая из пакета высокий прозрачный контейнер, сказала Ульяна. Валя, я уже на кухне оставила, а вы Петрова и Васечкину не забудьте оставить». «Ух ты, я за тарелками», радостно выбежала Айгуль. Пока девчонки суетились вокруг десерта, восхищаясь им, Ульяна осмотрела свое новое кресло с высокой спинкой. Стол — светлый орех, столешницей, переходящий в широкий подоконник, и довольно улыбнулась. «Как здорово здесь! А летом, наверное, будет просто чудесно!» «Слава, ты-то попробуешь? Как раз кусочек остался!» — спросила Антонина, подкатывая кресло к центральному столу. «Ладно уж, попробую!» — с одолжением поднялась Березина. «А он несъедобный!» — передвигая тарелку с последним кусочком, На другой край стола сказала Марина. «Почему это?» Возмущенно нахмурилась та. «Я в него плюнула». Девчонки прыснули от смеха. Ульяна лукаво прищурилась и села рядом с Антониной. «Смотри, не подавись своим же ядом», взбрыкнула Мирослава и вернулась за свой стол. «Чем больше змей вокруг, тем мой ядовитее», ухмыльнулась Марина и подмигнула девчонкам. «Девочки, спасибо, что заняли мне это место», — решила разрядить атмосферу Ульяна. «Я вам за это еще что-нибудь вкусное испеку». «А мы особо и не выбирали. Сергей Павлович прошел и назначил каждому свое место», — ответила Марина. «Наверное, чтобы мы не подрались», — пошутила Ульяна. «Вообще-то, это место мое по праву сторожило. Но видно у кого-то более сладкие аргументы», — с намеком покосилась на торт Мирослава, но имела в виду совсем другое. «А ты все успокоиться не можешь», — вошел Петр, пренебрежительно морщась в сторону Березины. «Вчера весь день ныло и сегодня начала». «Привет, Петров! А где Васечкин? Зови на тортик!» — подмигнула Ульяна и обратилась к язве. «Слав, если это сделает тебя счастливее, а самое главное — добрее, я уступлю тебе место». «И не думая уступать, директор прямо сказал, это место Ульяна Олеговны», перебила Марина, явно недолюбливающая Березину. Она, наверное, с Палычем переспала, раз он ей такое место выделил, не унималась Мирослава. Ульяну неприятно кольнуло такое замечание, но, зная Березину, она не показала неприязней и, не оборачиваясь к ней с усмешкой, заметила. «А что, в Москве все вопросы решаются через постель?» — Ну так, очень ценная валюта, я скажу. То — То-то ты вся в побрякушках, — ухмыльнулась Айгуль, за что получила от Березины убийственный взгляд. — Почему сразу не с Барховским? Он главнее будто? сострила Ульяна. Ха — Ха-ха, — рассмеялась та, — потому что ты даже до уровня носков его ботинок не дотягиваешь. Откуда этот повсеместный снобизм и высокомерие? С досадой подумала Ульяна, но вида не подала. «А кто дотягивает?» Усмехнулась она через плечо. «Тут надо быть пушистой, стильной, ловкой и цепкой». Березина изобразила лапы кошки с коготками и сморщила нос и губы так, что стало похожа на крысу, а не на кошку. Ульяна перевела взгляд на обломанный ноготь Березины и мягко заметила. «Смотрю я, коготки-то уже пообточились». Девчонки прыснули от смеха. А Пётр захохотал в голос, но резко замолк. Ульяна подняла глаза на цоканье Мирославы и неожиданно увидела в проеме дверей Барховского. Похоже, он давно наблюдал за ними и прекрасно слышал весь разговор. Это читалось в его холодном взгляде и позе. Ульяна с напускным равнодушием отвернулась, взяла тарелку с тортом и отошла к своему столу. «Ну вот, опять нарываюсь». «Хотите тортика?» – Кирилл Александрович предложила Марина, неловко переводя глаза на девчонок. Тот бросил снисходительный взгляд на Фетову и сухо произнес. «Петр, есть разговор. Зайди к Маевской». После его ухода чаепитие быстро завершилось, все разошлись по рабочим местам.